«Пятница, 17 августа. Я уверилась, что не могу жить вне Рима. В самом деле я просто чахну, но, по крайней мере, мне ничего не хочется. Я отдала бы два года жизни, чтобы поехать в Рим в первый раз. К несчастью, мы научаемся, как нам надо бы поступить, когда уже дело непоправимо. Живопись приводит меня в отчаяние» потому что я обладаю данными для того, чтобы создавать чудеса. А между тем, я в отношении знаний ничтожнее первой встречной уличной девчонки, у которой заметили способности и которую посылают в школу. Понедельник, 27 августа. Я прибавила одно прошение к моей вечерней молитве. «Боже, благослови наше оружие!» Я бы сказала, что я беспокоюсь, но в таких важных вещах могу ли я говорить что бы то ни было? Я ненавижу праздные сострадания. Я не стала бы говорить о нашей войне, если бы я могла что-нибудь сделать. Я довольствуюсь, несмотря ни на что, тем, что упорно восхищаюсь нашей императорской фамилией, нашими великими князьями и нашим бедным, милым императором. Говорят, что мы плохо действуем. Хотела бы я посмотреть на прусаков в этой скудной, дикой, наполненной предателями и засадами стране. Эти чудесные прусаки шли по богатой и плодородной стране, как Франция, где каждую минуту они находили города и деревни, где они могли есть, пить и грубить сколько угодно. Желала бы я видеть их на Балканах. Не говоря уже о том, что мы сражаемся, они, по большей части, покупают и затем устраивают человеческую бойню. Наши храбрецы умирают, как дисциплинированные скоты, говорят люди противной партии, как герои, говорят честные люди. Но все согласны, что никогда еще не дрались так, как дерутся теперь русские. История подтвердит это. Среда, 29 августа. Русским не везет. Читали военные новости. Шипкинский проход. Впрочем, еще в наших руках. Завтра мы узнаем результат решительных действий. Я дала обед молчать до завтра, только бы наши победили. Мне будет 18 лет. Это нелепо. Мои незрелые таланты, мои надежды, мои привычки, мои капризы сделаются смешны восемнадцать лет. Начинать живопись восемнадцать лет, стремясь все делать раньше и лучше других, некоторые обманывают других, я же обманула себя. Четверг, 30 августа. Я молчала, и сегодня вечером в бадане. Мы узнали, что шибка за нами, и турки разбиты, по крайней мере, в настоящую минуту, и что к нашим идут большие подкрепления.